Глава 12. Первый день. Как ты думаешь, кто там еще летел? Обнимая Екатерину, спросила Инна. Ты говоришь про другие самолеты? Да, вон высоко, еще один инверсионный след. Он недавно появился. Наверное, большой был самолет. Если Галина Матвеевна права, что мы все собрались не случайно, выходит таких, как мы много? Может. А может это кто-то специально так сделал? Вот я не хотела лететь, но мать увидела скидку на билеты. И только потому, что буду подальше от мужа, согласилась. Ты его так ненавидишь? Он нормальный, наверное, даже добрый. Покупает мне то, что мать запрещала. Но ничего не может сказать ей. Такой же хлюпик, как и я. А у меня с мамой хорошие отношения. Знаешь, какие она стряпает пирожки с картошкой? Пальчики оближешь. Она их еще раскатывает, и получается что-то вроде маленького пирога. Такие прикольные, особенно с вареньем или медом. Могу сразу штук пять съесть, а после и и лежать на диване. Зато приятно. Здорово, завидую. А ты не завидуй, вот закончится все это, приглашу к себе домой, научишься. Закончится? — удивленно спросила Екатерина. Обязательно закончится, не вечно же нам тут болтаться. тут кричит, может, нас потеряли? А давай не будем подниматься, вот и туман, кстати, он не прохладный, странно. Это твоя соседка кричит, голос немного попискивает. Тогда вставай, она одна, идем, думаю, лучше всем вместе держаться. Екатерина села и, посмотрев на Инну, ойкнула. Что такое? У тебя губы в кровь. Извини, что так получилось. А ты не лучше. Щека все еще красная. Интересно, кто тебя отшлепал? Сиди спокойно. Сейчас сотру засохшую кровь. Екатерина намочила палец и стала им оттирать темные пятна на губе и подбородке. Значит, ты не помнишь, почему хотела умереть? Нет, и прошу никому. Инна надела обратно свой браслет, скрыв шрамы на запястье. Чего боишься? Вдруг подумают, что я чокнутая. Тут все чокнутые, даже твоя соседка. он идет. Почему она так красится? Вот если женщина выщиплет брови и накрасит их, считается нормально. Но если мужчина нарисует усы... Инна не выдержала и тут же засмеялась. «Мы тут!» — крикнула Екатерина и помахала рукой Галине Матвеевне. Женщина еще не подошла, но Инна уже увидела ее красные глаза. «Отрыдалась», — подумала, и, соскочив с земли, бросилась навстречу к своей соседке. «А с тобой-то что?» «Подрались?» — удивилась женщина-кукла. «Да так, маленький тренинг. С вами все хорошо?» «Похоже, у меня тоже был свой тренинг. Остальные где?» «А вон еще кто-то бродит. Мужик». «А твоя мама где?» — поинтересовалась Инна и, поднявшись на носочки, стала крутить головой из стороны в сторону. «Я что-то ее не вижу». «Она была там», — махнула рукой Галина Матвеевна. «И что теперь нам делать? Может, соберемся и пойдем? «Куда?» «Туда, откуда прилетели, ведь летчик сказал, что они снизились и...» «Упс, пролетели. Может, так мы найдем настоящую Землю?» «Это же далеко. Сколько мы летели часов?» «А нам есть куда спешить?» «Почему ты не было весело?» Она закрутилась на месте и, схватив Екатерину за руки, потянула за собой. «Куда?» «Искать твою маму. Мать?» Маму, и вообще, она тебя родила, кормила и как могла воспитывала. Ну, был косяк, это ведь не повод вечно злиться. Ну же, идем, а то знаешь, что я могу сделать. Не надо, уже иду. И вообще, почему я должна тебя слушать? Еще раз попробуешь, получишь у меня». «Ура!» — закричала Инна и запрыгала на месте. «Сумасшедшие девчонки, идемте, а то все разбредутся, потом не найдем», сказала Галина Матвеевна и, достав из кармана остатки шоколада, поделилась с девочками. Заметив их, прибежал Марк, а через час присоединился Арсений, и только в самом конце удалось найти маму Екатерины. «Куда идем? Кто-то проголодался?» — поинтересовался Марк. «А тут есть бистро. Я-то, впрочем, не против, хотя странно. Прошло столько времени, а я не голодная. Кто-то проголодался?» «Я нет». «И я вроде тоже». «Странно, не кажется?» — сказала Инна. «Выпали из самолета, который летел, да и не летел вовсе, и мы не разбились». После завтрака прошло часов 10 или больше, а я не голодная. И знаете что? Что? Не хочу пить. Я тоже. Может, мы пойдем обратно? Инна говорит, что самолет снижался до уровня Земли. Может, мы ее найдем? Предложила Екатерина. Тогда не стоит стоять. Пойдемте. Их маленькая команда отправилась в путь. Сперва разговаривали, потом затихли. Пройдя несколько часов, решили отдохнуть, а затем опять тронулись дальше. Арсений снял пиджак. Ему было неловко от того, что был одет в старую рубашку, что подарила ему жена на их десятилетний юбилей. Но это было так давно, что дети успели вырасти и, покинув дом, завести свои семьи. «Что так?» — к нему подошел Марк. «Ты прав. Я жадный. Всегда работал, чтобы был достаток, и даже не заметил, когда превратился в скрягу. Сейчас вспоминаю свой дом и не хочу в него возвращаться. Четыре комнаты, и все пустые». «А жена где? Бросила?» «Со старшей, Галиной». У той тоже сын пошел в первый класс. «Зачем ты работаешь?» «Все работают, вот и я работаю. Ты не исключение, но в этом видел свой смысл жизни». «Зачем? Ты не задавал себе такого вопроса?» «Нет, еще не сбрендил, как ты». «А я задавал, поэтому сидел на работе, потому что некуда было идти. А знаешь, меня даже наградили медалью, только ее никто не видел». «Как так? Потерял?» «Нет, сейчас стыдно, хотя сам гордился и выпил целую бутылку шампанского». «Один?» «Один», — ответил Арсений. «Плохо дело. А вторую дочь как зовут? Тоже замужем?» «Полина. Еще нет. Пару раз хотела, даже уже назначила день свадьбы. А потом...» «Бывает лучше так, чем после маяться. А что с младшей?» «С Татьяной?» «Да я почем знаю, как ее зовут?» «Татьяна, она не от мира сего. Если Галина стала главным бухгалтером, а Полина — менеджером, то она играет на... скрипке?» «Нет, на аккордеоне. Ты бы только видел, как она перебирает пальчиками, что-то только не вытворяет». «Ах, замужем? Что?» Арсений вспомнил, как его дочка выступала на фестивале. Весь зал минут пять аплодировал. «Говорю, замужем?» «Нет, но тебя близко к ней не подпущу. Ты гнида». «Святой нашелся. Когда хоть последний раз детей видел? Наверное, год прошел или больше. На 8 марта у нас традиция собираться идти на набережную. Только в этот раз не получилось. Митька — это внук, он заболел». «Ну ничего, вот вернемся и сходишь». «Ты так думаешь, что вернемся?» «Такие, как ты, не умирают просто так. Наверное, скопил деньжат и под матрасом их держишь». «А хотя лучше и сдохни тут». Деньги твоей жене достанутся, а она сразу купит то, чего была лишена с тобой. Заткнись. Чего так? Вот пойдет в бутик и купит себе пару туфель на высоких каблуках, а после кружевное белье, ну, и чтобы радоваться, когда раздеваешься. Заткнись. Умеет шторы, выбросит на помойку старые диваны, ковры и вообще, не глядя, все выбросит. Заткнись, заткнись, заорал Арсений. Что, правда, глаза колят? Скряга. Сволочь, убью. Ирина Викторовна, что шла самой последней, бросилась разнимать дерущихся мужчин. К ней на помощь поспешила Галина Матвеевна. И вот уже четыре фигуры барахтались на земле. Инна и Екатерина стояли и с любопытством наблюдали за этой вознёй, и вдруг Марк заорал от боли. «Зачем кусаться?» — закричал он, и, вырвавшись из клубка тел, отбежал в сторону. Это мама его цапнула. Хорошо, если еще палец не оттяпала, как у той тетки. «Живой?» Поинтересовалась Инна и подойдя посмотрела на четкий след от зубов, что было оставлен на ноге. Она словно собака вцепилась! Что смотришь, ведьма? В ту же секунду Екатерина влепила марку по щечину. Я могу добавить, хихикнув, сказала Инна. «Сумасшедшие бабы, чтоб пошутить было нельзя. Надо же, какие мы обидчивые!» Зачем ты так себя ведешь? Ведь знаешь, что не хочешь этого делать, но все равно говоришь гадости. Вокруг Арсения собрались женщины. Они помогли ему подняться и заправить разорванную рубашку. «Ты же не такой плохой, как пытаешься себя показать. Зачем?» спросила Инна и заглянула в глаза Марку. «Ты не знаешь меня». «Да не знаю, но зачем говорить то, что не хочешь?» «Не понял». «Все ты понял, не строй себя дурачка. Я сама такая. Могу разозлиться и наговорить столько гадостей, что самой тошно». И что самое интересное, чем больше я говорю, тем больше хочется. Пробовала себя остановить, но не получалось. А вот когда все выскажу, на минуту становится весело. Стою и смотрю, как другие корчатся от боли моих слов, а потом уже наоборот, мне становится больно. Знаешь, это похоже на чесотку. У меня в детстве было такое. Мама говорит, я объелась мандаринов. Под коленками так чесалась, что не могла себя удержать, чтобы не почесаться. И только когда уже шла кровь и чувствовала боль, успокаивалась. Ты такой? Марк не знал, что ей ответить. Она за минуту раскрыла его душу. Он сплюнул, потер укушенное место и, поправив брюки, крикнул. «Ты хоть не заразная?» «Если догоню, еще раз укушу!» ответила ему Ирина Викторовна и пошла в сторону Марка. «Мы тут все сумасшедшие», — сказал он и стал пятиться. «Не мы, а ты!» «Все, сдаюсь!» — крикнул Марк. «Больше не буду!» «Обещаешь?» — поинтересовалась Инна. «Вижу, что хочется. Язык так и чешется. Давай играть». «Я тебе что, дитя малое?» «Да нет, вроде как вырос, но если в голову приходит пошлость, а в голове у тебя ее много, замени на цветок». «Ты что, сдурела?» «Надо сказать, ты — это фиалка. Понял правила игры?» «Ну ты одуванчик. Что уставилась?» Он задумался, а Ирина Викторовна остановилась, чтобы услышать продолжение. «Полынь горькая». «Я?» — женщина взревела от обиды. «Он прав», — заступилась за Марка Инна. «Есть такой цветок, но тебе лучше подбирать более красивые названия. К примеру, клевер, чистотел, василек, подорожник, лобазник, душица, лютик. Если что, спрашивай, подскажу». «У нас во дворе рос аконит, красивый, но ядовитый. Вот ты, он и есть», — сказала Ирина Викторовна и, отвернувшись, пошла обратно к Арсению. «Ты репейник или, правильно, лопух, а вот Екатерина, она крокус, Галина Матвеевна Маргаритка, Ирина Викторовна Расторопша, Арсений Шалфей, ну, а я буду...» «Чертополох», — предложил Марк. «Как дам в лоб, не посмотрю, что старше меня. Я буду пижма. Это не значит, что надо имена менять на название. Это так, для примера тебе сказала. Что скажешь?» «Чертополох». «Ну что ж, лучше, но надо поработать». «Идемте, хватит разглагольствовать, у твоего репейника уже дым повалил», сказала Ирина Викторовна и, развернув Марка, подтолкнула вперед.